Глава двадцать «Едва не вывалившись из седла, с трудом удерживаюсь и в недоумении пытаюсь осознать, как это возможно. Мне будто надели на голову пыльный мешок. Мое обоняние вновь стало каким-то кастрированным». «Не чую ничего за пределами ближайших нескольких метров, хотя еще секунду назад улавливал запах оружейной смазки и острых специй от передового дозора в сотни шагов на восток. Зрение резко ухудшилось, и я с трудом различаю очертания валуна у обрыва, а ведь ночь выдалась ясная и светлая». Над головой висит полная луна, и еще вчера этого хватило бы, чтобы я видел, как днем. Кроме того, исчезли все элементы дополненной реальности. Одно за другой пытаюсь врубить различные способности, но они не отзываются. Вдобавок я больше не улавливаю эмоциональное состояние своей спутницы. Меня словно отрезали от всех инструментов, к которым я привык слишком быстро. «Выбили костыли», как сказала бы Арианель. Она сидит, сгорбившись на своем железном скакуне и в прострации смотрит в пустоту. В эту минуту с застрившимися чертами лица еще больше напоминает древнюю старуху. Тряхнув головой, Горгона медленно спрыгивает на землю со своего парализованного коня и дважды хлопает по его корпусу. После чего начинает танцевать. Каблуки ее сапог ритмично стучат по земле. Руки то ложатся на пояс, то взлетают в воздух. Она самозабвенно кружится на каменном пятачке, выбивая из земли энергичную мелодию. У меня в голове всплывает только один вопрос. Мать, тебе нормально? Ближайшая дурка очень далеко. Попробуй, дотащи туда упирающуюся супернову. Пока я охреневаю, Арианель заканчивает топтать дорогу и переводит на меня невозмутимый взгляд. «Вот что такое Юми-чантра! озвучивает она. Готовлюсь услышать смесь невразумительных звуков, но из наушника доносится вполне понятная речь. Значит, универсальный переводчик работает без арканы. Обычный механизм. Ну да, киваю я. Самое же время для плясок. Усилием заставляю себя сосредоточиться и провожу ревизию. Экстрамерное хранилище не отвечает. Не могу ни убрать что-либо внутрь, ни достать. Хорошо, что револьверы всегда висят у меня на поясе, а винтовка на ремне за спиной. Правда, не знаю, будут ли они вообще стрелять. Неплохо бы это проверить, но в горах звуки распространяются очень далеко. Начну палить и переполошу все поселение. В специальном отсеке брони есть регенеративный инъектор ступени С, чья эффективность под большим вопросом. У поясницы закреплена рукоять кнута. Вот от нее особого шума не будет, лишь иллюминация, что тоже нехорошо, но лучше стрельбы. Взяв ребристую металлическую ручку, давлю на кнопку, и оголовье плазменного змея привычно выбрасывает из себя белоснежный канат. Так, уже хорошо. По крайней мере, я не безоружен. Возвращаю оружие на место А заодно делаю вывод, что не все в этом новом мире работает на Аркане. Это радует. Трансивер включается, но я не могу ни написать, ни позвонить кому-либо. Как тот самый мобильник, у которого не ловит сеть. Картограф готов вырисовывать очертания ближайшей местности, но не желает помечать сигналы живых существ. Видимо, он их улавливает по Аркане. Экстрактор проверить пока не на чем. Остался один последний эксперимент. Быстрым шагом я отхожу вверх по дороге и через пяток метров вздрагиваю, когда по телу пробегает волна обжигающей энергии. Запрокинув голову, испускаю хриплый вздох. Вновь обостряются все чувства, и я ощущаю мир привычным образом. Все способности мгновенно возвращаются ко мне. Для проверки подхватываю аэрокинезом средних размеров камень с земли и бесшумно кладу на место. «Граница здесь», — сообщаю я своей спутнице. Та подходит ко мне, с наслаждением встряхивается и недоверчиво таращится в сторону поселения. «Бесовщина какая-то», — выдает она. «Есть многое на свете, друг, Стрелоцио, что и не снилось нашим мудрецам!» С ехидством в голосе замечаю я. Арианель отвечает мне нечитаемым взглядом. «На всякий случай вытаскиваю из кольца пару единиц обычного огнестрельного оружия и убираю во внутренние отсеки брони. Если челюсти подведут...» По крайней мере, у меня будет несколько проверенных кольтов 45-го калибра. Нажав на пульт управления, пытаюсь спрятать свой ховербайк в экстрамерное пространство, но тот явно этого не хочет. Поскольку он лежит за чертой, где сопряжение не властно, ничего не происходит с матами и кряхтением вдвоем мы с трудом оттаскиваем в начале мой транспорт а потом и коня горгоны за невидимую границу и наконец убираем его в какой то момент даже думал что у нас ничего не получится пупок развяжется жилые здания были где то там вытирая пот со лба замечает женщина и указывает на точку впереди по левому краю верно Давай попробуем добраться туда. Свернувшейся возможностью видеть в темноте, хорошенько рассматриваю окружающую местность. Лагерь выживших расположен посреди древнего заросшего карьера. Массивные террасообразные склоны каменоломни, словно гигантские ступени, представляют собой естественную крепость, обеспечивающую не только защиту, но и великолепный пейзаж. От посторонних глаз долину защищают высокие каменные скалы, поросшие чем-то похожим на дикий виноград. А с дальнего края каскадами низвергается водопад. Не знаю, было ли так всегда или кто-то изменил русло реки, чтобы обеспечить постоянный приток свежей воды. Возможно, еще шахтеры использовали ее, чтобы привести в действие какое-то оборудование». Где-то в недрах карьера, по словам Конрада, скрыт весьма интимный секрет. Вертикальные шахты ракетных установок. Возможно, даже бункер. Где находится вход, сказать невозможно. Его эффективно замаскировали от случайных наблюдателей. Основная часть местного поселения расположена на возвышенных террасах, которые когда-то служили площадками для добычи полезных ископаемых. Временное жилища прилепились к каменным стенам, и я вижу, что модульных построек сопряжения среди них нет. Похоже, оставшиеся в живых люди изобретательно переоборудовали заброшенное карьерное сооружение, включая грузовые контейнеры, функциональное жилище. Если здесь всем заправляют военные, неудивительно, что они не пустили выживших в свой бункер. В некоторых местах разные уровни соединяют сеть узких каменных дорожек и деревянных мостиков, наискосок пересекая карьер. В некоторых местах виднеются культурные растения, которые явно целенаправленно выращивают в пищу. Чтобы организовать подобное на каменистой земле, им пришлось притащить сюда десятки, если не сотни килограммов плодородной почвы. Как и всегда... Трудолюбие китайцам не занимать. Что касается мер безопасности, поселение окружает ряд сторожевых башен, построенных из собранного металла и переработанных материалов. Эти вышки вздымаются над краем карьера, предлагая охранникам стратегически выгодные позиции для наблюдения за окружающей пустошью. Вооруженные часовые, чьи лица скрыты за самодельными шлемами, несут постоянное дежурство на этих постах. Помимо башен, периметр лагеря опоясывает ряд баррикад из мешков с песком, что обеспечивает одновременно наличие приготовленных позиций для стрельбы и ощущение порядка от планировки лагеря. Бойцы даже ночью патрулируют надземные переходы и мосты, соединяющие различные террасы. Ночью сам лагерь приобретает потусторонний вид. Биолюминесцентные мхи и лишайники точечно освещают отвесные скалы. Там, куда мы направляемся, ярко горит огонь костра, и на его фоне заметны фигуры людей. Их силуэты отбрасывают на камень пляшущие тени. Закончив изучать обстановку, в быстром темпе спускаюсь по дороге, И, как в ледяную воду, вновь ныряю в странную ауру. С резко упавшим восприятием идти неприятно. Так и хочется сорвать непроницаемую вуаль с лица, вот только там ничего нет. По мере приближения к костру все яснее вижу охрану, которая внимательно ведет нас с самого момента появления внутри долины. Тем удивительнее, что никто из них не попытался вступить с нами в контакт. Приблизившись к импровизированному барьеру из мешков с песком, останавливаюсь. На меня смотрят три пары внимательных глаз. «Новенькие?» — просто спрашивает один из них. «Верно». «Ранги?» «Квазары!» — за нас двоих отвечаю я. «Надолго к нам?» «Как пойдет?» «Много слышали об этом месте, хотим посмотреть собственными глазами!» Китаец кивает и показывает себе за спину. «Отыщите джанхе Он вон в том здании. Проведет для вас стартовый инструктаж!» «Понятно. Будут нас колоть на предмет, кто такие и откуда. Небось, какой-нибудь местный особист!» «Ладно!» Через минуту стучимся в одноэтажное здание весьма своеобразного вида самострой. Никто не отвечает. Продолжаю долбить кулаком, и, наконец, дверь отворяется, а на меня смотрит пухлый мужик с редеющими волосами. Взгляд заспанный и безразличный. — Да? — Что? — недовольно спрашивает он. «Джанхэ — Джанхэ? Зевая, тот кивает. — Мы новенькие. «Нас сюда направили!» «Завтра, давайте завтра!» К моему удивлению отмахивается тот. «Мне такой сон снился! Белая, как нефрит кожа, черные глаза, румянец! Эх, не могли что ли утром заглянуть?» Возмущается Джанхе. «Идите вон в общежитие! Там все новички поначалу спят!» Дверь с треском захлопывается. «Если это представитель службы внутренней безопасности, отойдя негромко замечаю я, то самый ленивый на всем белом свете». «К обеспечению безопасности он имеет такое же отношение, как золотари к правосудию», издевательски отзывается Арианнель. «Золотарь, устаревшая». Специалист, который занимается очисткой выгребных ям, уборных и вывозом нечистот в бочках Общежитие оказывается просторной двухэтажной постройкой, не то бывшим складом, не то техническим помещением Здесь квартируется на данный момент два с половиной десятка человек Кто-то уже спит, иные болтают или отдыхают Прислушиваюсь к диалогам, а потом и сам завязываю беседы с разными людьми. И с подвалю знаю больше про это поселение. Здесь действительно есть бункер с военными, но их мало, и они редко показываются на глаза. В основном руководят, занимаются организационными вопросами и верхнеуровневой безопасностью. То есть на постах стоят обычные люди, но отдают им приказы, составляют графики и тренируют те самые ракетчики. Они же вооружают местных. Видать, в убежище хорошая закрома. Джан Хэ какой не особист, а местный завхоз и низкоуровневый администратор, который распределяет людей по различным задачам. Прополка полей, сбор урожая, ремонт, а также возведение новых построек и все в таком духе. «На территории поселения монстры не появляются», — говорит мне один из работяг. «Брехня!» — возражает другой. Тебя здесь еще не было в тот раз, когда пятерка зубастых тварей внезапно оказалась прямо на соседнем уровне. Хорошо, бойцы обрубили мостик. Потом Избавитель лишил их силы, а солдаты расстреляли издалека. Избавитель? Цепляюсь я за главное. Да, это благодаря ему в долине безопасно. Как он выглядит? О, -о, О! Его ни с кем не перепутать. У него такое одухотворенное лицо. А почему монстры все же возникли внутри лагеря? Того никто не знает. Солдаты говорят, что это случайность. А можно с ним побеседовать? Нет, нет! Избавитель живет в бункере. Его жизнь слишком ценна, чтобы рисковать ей понапрасну. Говорит первый азиат Иногда он показывается на поверхности Возражает второй, более осведомленный Как в тот раз, когда к долине подошло огромное чудовище Солдаты сопроводили избавителя к самой границе скал И он лишил врага силы Потом мы много дней ели свежее мясо Выясняется, что ракетчики сидят тут с самого начала, а сам населенный пункт возник чуть больше месяца назад, но здесь было слишком опасно и много людей погибло. Ситуация переменилась всего две недели назад с приходом загадочного избавителя. Он сделал территорию безопасной для проживания и тогда же сюда стали стекаться остальные выжившие. Гаргона все это никак не комментирует, только задумчиво хмурится. Выбрав лежак с самой стены, чтобы хотя бы со спины ко мне не подошли, засыпаю. Ни утром, ни даже в полдень нам не удается переговорить с Джанхэ. Не то чтобы мы рвались, поэтому свободное время используем иным образом. Прогулявшись до противоположного края долины, считаю количество шагов и прикидываю, что диаметр зоны, в которой не действуют способности, составляет чуть больше 400 метров. Эта область даже долину целиком не накрывает. Отсюда можно предположить, что в тот раз, когда солдаты отвели таинственного мистера «И» к границе долины, они хотели сделать так, чтобы монстр попал в область действия его способностей. А я уже почти не сомневаюсь, что это именно способность и, скорее всего, от сопряжения. Эту же теорию подтверждает тот факт, что его берегут как зеницу ока. А на обратном пути к центру лагеря антиарканное поле выключается. Арианнель удивляется не меньше меня. Зато все местные ведут себя так, словно ничего не произошло. Пользуюсь моментом, чтобы оглядеть их оценкой. Почти все они нулевки. Есть пяток войдов и пара слабеньких квазов. Гаргона держит солидную дистанцию, и никто из них, похоже, не замечает, что среди них разгуливает Нова. Засекаю по часам... И через семнадцать минут долину вновь берут под колпак. Что ж, это объясняет, как враждебным формам жизни все же удалось однажды появиться внутри лагеря. После весьма короткого разговора с завхозом нас, как квазаров, ставят на добычу ресурсов за пределами карьера. Есть целый список того, что нужно общине. Еда, одежда, лекарства, полезные материалы. «Все это можно найти или купить за Аркану вне долины. Об этом местные прекрасно знают. Трачу несколько часов на то, чтобы поохотиться, и возвращаюсь с двумя мощными тушами, которые обеспечат едой не меньше восьми человек. В этот день мне не удается ни поговорить, ни даже увидеть неведомого Избавителя». Зато еще дважды отключается поле и снова на 17 минут. Похоже на период восстановления способностей. В это короткое окно списываюсь знакомис. У них все в порядке. Процесс освоения соседнего сектора идет полным ходом. На следующий день происходит какое-то ЧП. Из загорных стен карьера доносится трубящий рев. И уже через пять минут солдаты тащат какого-то человека к перевалу, соединяющему долину с внешним миром. С ослабленным восприятием не могу толком рассмотреть его, но уже ясно, что это старик, азиат, и он еле ходит, опираясь на трость. Его буквально сажают в машину и отвозят вверх по склону. Рев чудовища становится каким-то жалким и удивленным. Звучат пулеметные очереди и свист гранатомета. Взрыв, радостные крики. Увидев старика, я несусь, сломя голову за джипом, но к тому моменту, когда добираюсь туда, все уже кончено. Туша массивного, не то кваза, не то новый, истекает кровью из десятков пулевых отверстий, которые в обычной жизни не заставили бы его почесаться. Арканового деревца нет, и я не знаю, появлялось ли оно вообще, и его уже собрали, или убитое в поле существо арканы не приносит. Сам избавитель мелькает на заднем сиденье внедорожника и уносится мимо нас с горгоной обратно в бункер. Единственная хорошая новость — я смог его засечь, и теперь знаю расположение». В этот день снова изредка отключается подавление и арканы суммарно четырежды с одинаковой длительностью. Продолжаю выпытывать из местных все, что они знают или слышали о странном старике. Из-за желания военных отгородиться от остальных людей, но вместе с тем с попытками собрать выживших в этом месте, у меня возникает противоречивое чувство. Будто... Они сами не знают, чего хотят. Или там есть по меньшей мере две фракции, которые не могут между собой договориться. Одни стараются помочь людям, а вторые пытаются сохранять секретность и выполнять полученные еще до сопряжения приказы. «Еще два дня проходят впустую, и я уже хочу, наплевав на все, просто постучаться в створки бункера или попытаться вломиться туда силой». «Есть и альтернативная идея насчет привести за собой к долине мощную тварь в качестве приманки, а потом, когда старика привезут для отражения и атаки, похитить его». Вечером, когда на короткий промежуток в очередной раз ко мне возвращаются все способности, от горного перевала доносится странный шум. Все начинается со слабого, почти незаметного гудения. По мере того, как его мощность усиливается, гул становится глубже, увеличиваясь в громкости и интенсивности. Арианель, идущая впереди меня, замирает на полушаге. Волосы на ее загривке встают дыбом. От нее исходит не страх, но ощутимое электризующее напряжение. «Ган всемогущий!» — выдыхает Гаргона. «Это он!» «Кто? Хватай за оружие, спрашиваю я». «Креллик! Креллик зверобой!»